Глава 4 Выхожу из офисного здания завода и попадаю в неуютный холод. Апрельский ветер с размаха бьет по лицу. Морщусь. Отплевываю попавшую в рот прятку волос. Разворачиваюсь спиной. Судорожно застегиваю пальто, но после тепла помещения легкий заморозок пробирает до самых костей. В груди ноет. Борьба с ветром ненадолго отвлекает от грустных мыслей. Авдеев и партнеры. Эти слова, как раскаленный гвоздь. Предчувствие, что впереди ждут еще неприятные сюрпризы, тревожит душу. Сжимаю кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Не хватает сорваться в истерику. Даю себе установку, уговаривая мозг отвлечься. Нет, нет, нет, только не сейчас, только не здесь. Но жизнь, как всегда, смеется над моими планами. Иду до дома Риты пешком, кутаю лицо в поднятый воротник. Не замечаю ни луш ни прохожих. В ушах стоит гул, то ли от ветра, то ли от бешеного стука сердца. Прохожу недалеко от детского спортивного центра «Наше будущее». Аня занимается здесь, в гимнастической секции. «Мамочка, посмотри!» Детский голосок вырывает из оцепенения. На автомате поворачиваюсь и... Замираю от неожиданности. Растерянно смотрю перед собой. Чуть не на краю дороги, всего в паре шагов от двигающихся машин, Ногами в ледяной воде стоит мальчик. Автомобили пролетают, не останавливаясь. Удивляюсь человеческому бездушию. Крошечная фигурка, одетая совершенно не по погоде. В футболке, шортах и в мокрых до резинок носках. Босые ноги побелели от холода. Сжатые в кулачки ладошки бьют по голове в странном ритмичном движении. Взгляд поднимается выше. Черные густые кудряшки обрамляют красивое личико. Черные влажные глаза, ямочка на подбородке. Мир переворачивается, хватаюсь за сердце. — Аня! — имя срывается с губ взволнованным шепотом. Нет. Понимаю, что это похоже, как две капли воды, но не мой ребенок. Мысль врезается в недоумевающий мозг. — Это его сын. Размышлять нет времени. Бросаюсь вперед, не чувствуя под собой ног. Вижу дикий испуг в круглых глазах. Останавливаюсь в шаге, подаю голос, чтобы не напугать. «Мальчик, ты как здесь оказался?» Делаю еще шаг, и ноги отказывают. Падаю перед малышом на колени. Брызги ледяной воды обжигают лицо. Говорю коротко, ласково. «Ты где живешь, малыш?» «Где твоя мама?» Он отводит взгляд. Смотрит чуть в сторону на видимый только ему предмет. В ответ повторяет надрывное, странное слово. «Агам?» Агам и продолжает бить себя по голове. Маленькое тело сотрясается от рыданий. Аутизм. Мысль пронзает как нож. Я отлично знаю эти признаки. Ребенок соседей по поселку из прошлой жизни. Опасалась, что может коснуться меня после пережитого стресса во время беременности. Читала статьи, смотрела передачи. Распахиваю пальто, приглашая в тепло. Боюсь пошевелиться, чтобы он не бросился на дорогу. Достаю смартфон. Дрожащими пальцами набираю 112. Вызов принимают мгновенно. «Служба спасения. Что у вас случилось?» «Теряюсь, не знаю, как толком объяснить происходящее. Заикаюсь. Я... Я нашла ребенка. На улице он...» Не свожу с него глаз. Замолкаю, заметив, что мальчик внезапно перестает биться. Большие черные, такие знакомые глаза уставились прямо на меня. Улыбаюсь и протягиваю руки. Он тянется в ответ. Маленькие замерзшие пальчики вцепились в блузку. «Ма!» — шепчет посиневшими губами первый слог самого дорогого для детей слова. Один звук, полслова. Меня словно парализует. Роняю смартфон в лужу и прижимаю ребенка к себе. Глажу по вздрагивающей худенькой спинке одной рукой. Второй держу его на весу. «Все хорошо, солнышко. Все хорошо» не бойся я рядом маленькое тело дрожит пойманный в гиперактивность мозга птенец не замечаю как из глаз начинают капать слезы тонкие ручки обхватывают мою шею ощущаю запах испуганного ребенка чистый детский с нотками дорогого мужского крема матвей всегда покупает такой больше думать ни о чем не могу есть только желание поскорее согреть малыша Не знаю, сколько времени сижу так на коленях в ледяной воде, прижимая к груди чужого ребенка. Слышу хлюпующие шаги. Вижу перед собой утопающие в грязи черные туфли. Поднимаю отяжелевшую голову. Передо мной стоит Матвей. Бледный, с перекошенным от ужаса лицом. Впервые вижу его таким. «Артем!» Не зовет, выкрикивает. «Дикий самец, защищающий потомство». Дальше происходит невероятное. Он грубо вырывает мальчика из моих рук. Словно я не спасала малыша, а пыталась заморозить в луже. «Ты... ты нашла его!» «Вижу, что до него доходит. Поступил слишком грубо. Медленно поднимаюсь. Ноги не слушаются, будто налиты свинцом. Вытаскиваю из воды испорченный смартфон. Забрасываю в карман перепачканного пальто. Киваю на мальчика. «Он твой?» Голос звучит чужим, разбитым. Матвей прижимает ребенка к себе. Руки дрожат. Да, няня повела в детский центр. Заскочила в туалет, а Артем сбежал. Начинает торопливо оправдывать свою грубость. Раздетым прошел мимо охраны, администратора, мамочек. Всем насрать на чужого ребенка. Властный взгляд полон ярости. И его достаточно, чтобы разрушить все. Засужу. Он целует мальчика с невероятной нежностью. Видно, что любит его до безумия. Невероятный собственник. Вот теперь он похож на Авдеева, от которого я уже уходила. Мне становится легче. Разворачиваюсь и иду прочь. Слышу в спину просительное. «Лера, подожди. Давай довезу тебя и поговорим». Не оборачиваюсь. Не могу. Потому что знаю, если остановлюсь сейчас, развалюсь на куски. А у меня есть Аня. Моя дочь, моя жизнь, и я не позволю ему снова все разрушить. Ловлю на себе любопытные взгляды прохожих. Грязная в мокром пальто, ванных чулках – и еще тот видок. Но мне плевать. Несколько минут назад совершенно поменялись ценности. Внешний вид не самое главное. Мне очень повезло. У меня норма типичный ребенок. Аня с Ритой гуляют у дома. Подруга с недоумением меряет меня взглядом. Обычно разговорчивая подруга молчит, пребывая в шоке. Дочь рисует мелом на подсохшем асфальте. Странно, что не бежит ко мне целоваться. Вместо этого машет руками и радостно кричит. «Мамочка, посмотри!» Шапка сползает с густых волос. Подхожу к самому любимому человечку на свете. С трудом выдавливаю улыбку. Какое счастье, что с ней все хорошо. На асфальте красуются три фигурки. Большая, поменьше и совсем маленькая. «Это мы?» Приседаю рядом, уверенная, что одна из фигур крупная. «Рита?» «Да. Это ты, я и...» Девочка мнется. «Ну, тот, кого ты еще не нашла». Сжимаю худышку в объятиях. Что может пахнуть вкуснее родного ребенка? Прячу лицо в пушистой макушке мягких волос. Целую, не переставая. Разве можно забыть того, чей живой портрет очень любим и всегда рядом? «Фу! Мама мокрая?» Она пытается задрать голову вверх. «Ты плачешь?» Мягко удерживаю ее подбородком. Не хочу, чтобы видела маму в таком состоянии. Шепчу пересохшими губами. «Нет, солнышко, просто дождь, но небо язное, и в воздухе пахнет весной».